Воскликните, Господи, весь вся земля. Молитвами Богу, Родице, спаси, спаси нас. Воскликните, Господи, весь вся земля. Пойте же имени Его, дадите славу, хвали Его молитвами Богу родится спаси спаси нас Раците Богу коль страшна дела твоя во множестве силы твои я служжу тебе врази твои молитвами Богу родцы спаси спаси нас земля да поклонится Тебе, и поет Тебе, да поет же имени Твоему, Вышний. Молит вами, Богу, Родице, спаси, спаси нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Молитвами, Богу, родится, спаси, спаси нас.